24 февраля этого года заголовки новостей всех голографических информационных каналов Земли были посвящены лишь одному событию, раньше казавшемуся не просто невозможным, а совершенно утопичным. Ничем не лучше всплытия Атлантиды или возвращения короля Артура вместе с Мерлином и всей шайкой рыцарей Круглого стола. Несколько хорошо вооруженных боевых групп атаковали наиболее крупные поселения на планетах Солнечной системы. Захватили уйму заложников И предъявили фантастические по своей нелепости требования: признать независимость Луны, Марса и Венеры, где уже образованы якобы собственные правительства, коим следует передать часть военного и торгового флотов сверхдержав. Шум поднялся неимоверный. Во-первых, в заложниках оказалось почти сотня тысяч человек, неизвестные экстремисты взяли под контроль центральные компьютеры в внеземных базах и грозились открыть воздушные шлюзы в случае невыполнения их требований. Во-вторых, действовали террористы с запредельной наглостью и жестокостью. У китайцев на Уне были крупные жертвы. В Пекине долго рассуждали и предприняли штурм Золотого дракона. В итоге 800 погибших. В-третьих, никто не понимал, как такое вообще стало возможным. Откуда взялось оружие? Как борцы за свободу проникли на отдалённые и в общем-то закрытые базы? Почему спецслужбы космических держав хлопали ушами? Если квалифицировать эту авантюру как террористический акт, то по своему размаху он превзошёл все предыдущие теракты вместе взятые, начиная с XX века. Вполне естественно, что клоунада с армиями освобождения и независимыми правительствами закончилась спустя несколько часов. На Марсе дело обошлось малой кровью. Опять же, спасибо удаву КА. Он вовремя перехватил инициативу и нанёс неожиданный удар прежде, чем экстремисты сообразили, что в игру вступила третья сила. Венерианский газоперерабатывающий комплект тоже почти не пострадал. Захватившие его злыдни смылись на транспортном корабле, равно как и их марсианские коллеги. Точки входа соответствовали координатам необитаемой системы 61-й Лебедя. Погоню отправили незамедлительно, но результатов она не дала. Оттуда они прыгнули еще куда-то. Вычислить конечный пункт было невозможно. Расследование началось в тот же день. И его результаты сначала меня обескуражили. Понятно, что акция подобного масштаба готовилась долго и тщательно. Тайно завести оружие, доставить наемников на дальние базы, скоординировать их действия – это вам не шуточки. Тут требуется много времени, денег и настойчивости. Мы и китайцы захватили нескольких боевиков живыми, но допросы не дали существенных результатов. Большинство из них являлись профессиональными солдатами удачи. Неизвестный наниматель выплачил очень солидный аванс, снабжал необходимыми документами, а затем переправлён на внеземельные базы через фирму по набору персонала, работавшую при комитете по колонизации ООН. Приказ 1: ждать, а когда наступит время, выполнять приказы. По окончании операции гарантируется эвакуация. Спецслужбы великих держав сразу же взялись за ООНский комитет и в рамках международного расследования Перетряхнули его сверху донизу. Ничего интересного. Обычная коррупция. За крупную взятку соответствующим чиновникам на работу в Центрополис или на лунную базу можно было пристроить хоть Джека Потрошителя. Хоть графа Дракулу. Неучтённые контейнеры с контрабандой. Но ведь мы же не знали, что в них перевозятся оружие. Словно и тут никаких ниточек. Наниматель на поверхность так и не всплыл. Слишком хорошо спрятался. А в эпоху техногенной информационно-цивилизации организовать подобную акцию может любой школьник. Если, конечно, этот школьник владеет несколькими миллиардами долларов и у него хорошие советники. Возможно, полтавскими армиями освобождения, приспокойно руководил со своего ПМК, человек мирно сидевший на скамеечке прямо под окнами кабинета Бибирева. Но несколько интересных зацепок мы всё-таки нашли. Почему экстремисты, пользуясь устаревшим пулевым оружием, Найти его можно либо в музее, либо правильно, на складах исламского союза после обнаружения аномалии купившего у нас лицензии на производство древних автоматов Калашникова. И ведь верно. Оружие боевиков родом происходило с тигеранского завода. Даже клейма и номера сточить не потрудились. В свою очередь, этот факт навёл на мысль, что халифат хотели подставить и пустить до знания положенному следу. В секретных ведомствах исламского союза могут работать сколь угодно неприятные люди, но дураками их не назовёшь. Оставлять настолько отчётливые следы это верх непрофессионализма. Кроме того, в феврале Халифат тайно готовил высадку на Гермес и заниматься чепухой в виде освобождения планет солнечной системы от гнёта империалистов был не в состоянии. Биберив с самого начала не сомневался. Это громко афира. предназначена для прикрытия совершенно другого предприятия, вроде бы незаметного, но ведущего к серьёзным последствиям. Заметим на полях, что космические державы теперь будут вынуждены куда серьёзнее обеспечивать безопасность дальних колоний, многие из которых являются важными стратегическими центрами. Один только Марс обеспечивает потребности метрополии в металле на 70 с лишним процентов. Вот вам и первый результат распыления сил. Не догадаться, что правительство Халифата, первым узнавшее об аномалии, готовится к исходу именно на Гермес, мог только умственно отсталый. Этот вывод мы сделали сразу после того, как получили полную информацию о нейтронной звезде. Сомнений не было. В Тегеране накрепко уснели, что слабый флот Халифата не может бороться за жизненное пространство на Афродите в системе Сириуса. И решили втихомолку прибрать к рукам планету, на которой не заработает даже современная кофеварка. Зато дизельный двигатель старинного танка будет функционировать вполне исправно. За подготовкой к десанту мы следили внимательно, но полагали, что аллах-акбаровцы высадятся на незаселенных землях в северном полушарии и начнут обустраиваться самостоятельно. Попутно была создана наша собственная программа освоения Гермеса, включавшая в себя план оборонительных мероприятий. Тевтонские союзники постарались на славу. Техническое обеспечение... лежало на их совести. Министерство обороны Кайзеррайха впало в ностальгию, привлекло к делу сумрачный арийский гений и предложило нам самый дешёвый и незатейливый вариант. Будем воспроизводить лучшую технику середины XX века с исправлениями и дополнениями. Раз уж ничего сложнее дизеля и газотурбинной установки на Гермесе использовать нельзя. Никакой электроники? Отлично. 300 лет назад успешно воевали без всяких там микросхем. Быстро перебрали несколько модификаций танков, самолётов и орудий. Сразу отменили американские унитазы на гусеницах, вроде генерала Ли или Шермана, и советский ИС-2 из-за их неудобства для экипажа и малого боезапаса, остановившись на зарекомендовавших себя тяжёлых тиграх, которые после необходимых доработок моментально были запущены в производство. Причём сборочный цех разместили в космосе на Кронштате, подальше от чужих глаз. Там же, в обстановке повышенной секретности, начали формировать две дивизии: русскую и германскую соответственно. С самолётами вышло чуть посложнее, поскольку новую модель, вбравшую в себя лучшие качества наших союзнических и немецких аэропланов Второй мировой, приходилось испытывать на полигоне в казахских степях. Случилась задержка, и штурмовики «Донор» не успели поучаствовать в гермесском Блицкриге. Работали не торопясь, полагая, что до серьезных столкновений еще далеко. Гром среди ясного неба прогремел 5 июля. 12 транспортов халифата, на которые тайно перебрасывали войска и грузы, вошли в лабиринт, направившись в систему «Лайкаль-9352». Ничего необычного для стороннего наблюдателя. Суда отбыли за грузом руды. Оттуда они прыгнули к Вольфу 360. Через 8 часов по каналам внешней разведки пришла информация. Исламский союз решился на захват гермесских колоний. Предпочли явится на всё готовенькое, полагаясь на удачу и вечную медлительность великих держав. На Грандштате объявили боевую тревогу. Станцию закрыли для посещений. Политики в Питере и Берлине ломали головы. Стоит ли идти на прямой военный конфликт с Тигераном или можно обойтись строгим внушением и санкциями? А поскольку акция исламского союза была негласной, то и мы решили пока действовать негласно. К началу лета на БСФ успели смонтировать 11 кораблей класса МП мгновенное перемещение. Очередной странный подарчик Талемея, продолжавшего экспериментировать с лабиринтом. Технологию опробовали ещё в апреле. Здоровенные эллипсоиды действительно могли быть переброшены из одной звездной системы в другую, прямиком с борта Кронштадта. И Р. Птолемея давали гарантию, что погрешность при перемещении составит не больше 2-3 метров относительно запланированной точки выхода. Одна беда. МП проходили через лабиринт только в одну сторону. Вернуться в Солнечную систему они были не в состоянии. План операции «Аттон» Составили меньше, чем за сутки. Германская дивизия Хаген высаживается на западном материке в Новом Квебеке. Наша бригада особого назначения Маршал Ракосовский атакует армию Халифата в имперском протекторате Юрга. Все необходимые разведывательные данные и снимки с орбиты были доставлены рейдерами класса Цезарь, подаренными нам удавом ещё в феврале. Три этих корабля должны были поддерживать наземные части с воздуха, а перед началом переброски МП Сбросить маячки с передающим устройством планка в намеченной точке высадки. Командование чувствовало себя неуютно. Операция подобного рода никогда раньше не проводилась. Случись малейший сбой, и МПы вынырнут из лабиринта не знамо где, например, в ядре планеты или возле поверхности звезды. Гигантские термоядерные реакторы Кронштадта заработали на полную мощность, производя миллиарды ватт энергии. МП растворились в воздухе на наших глазах. А через несколько секунд с борта Франца Иосифа пришло сообщение по линии Планка. Транспорты достигли цели и благополучно перемещены на Гермес. Биберев тогда мрачно пошутил, что к Толемею стоило бы навесить какой-нибудь орден. Только сообществу ИР не на чем его носить. Да и передерутся. Орден один, а искусственных разумов много. В дальнейшее известно. Четыре дивизии халифата были разгромлены. Руководство Российской и Германской империй вместе с правительством Канады, который принадлежал Новой Квебек, устроили громкий скандал. Исламский союз извинился, свалив всю вину на саудовского принца Салаха. Военная администрация союзников получила мандат ООН на управление Гермесом до нормализации обстановки. Мы, союзники, сделали первый шаг к массовой колонизации Ввели на Гермес войска, способные адекватно действовать в неблагоприятных условиях системы Вольф-360. Мировое общественное мнение было озадачено, а в Вашингтоне сделали выводы. Российский Германский Союз начинает экспансию. Я, собственно, к чему? Захват колоний в Солнечной системе 24 февраля не был инспирирован халифатом. Это ясно как день. Такое прикрытие Тегерану не требовалось. Древние ривляне верно говорили? Не знаешь, кто виноват? Ищи, кому выгодно. Кому выгодно стало более-менее ясно весной, когда удавовский цезарь обнаружил в системе 36-й змееносца все до единого малые транспорты, угнанные из порта Центрополиса и сгинувшие в неизвестности.